«Мосты — самое доброе изобретение человечества. Они всегда соединяют». Надпись на стене в Санкт-Петербурге. Часть восьмая. «Глобальное можно», в которой мы вспоминаем о главном и подведем итоги. Промежуточное, конечно же. Глава 22. Без любви все грех. Ну что ж, я надеюсь, что ваши мосты построены, что вам будет легко идти к образу весеннего себя, который вы представляли в начале нашего аудиокнижно-марафонного забега, да? Я уверена, за это время образ весны успел дополниться и расцвести миллионом чудесных деталей, и вам теперь более понятно, куда и как надо двигаться. Я надеюсь, вы сохраните этот ресурс, он всегда будет вам доступен. Брать, давать и наслаждаться. Энергия есть в каждом из этих действий. И, конечно же, все это без любви — грех. Любовь — один из самых сильных источников ресурса. Влюбитесь в кого-нибудь. Как только мы начинаем относиться с любовью к себе, к пространству, к тому, что мы получаем, все обретает совершенно другой смысл. Все это наполняет жизнь ресурсами. Отсюда и берется энергия. Мы начинаем даже не генерировать, а просто пропускать эту энергию сквозь себя. Я уверена, что в мире ее бесконечное количество. Самый темный час всегда перед рассветом. Когда в жизни сгущаются сумерки, очень остро чувствуются главные потребности. Спасибо нашему 20-му году за то, что он подсветил всю эту историю. Мы вдруг поняли, что есть друг у друга, что для счастья и наслаждения нам доступно самое простое — объятие, вид из окна, чашка кофе или какао, как в фильме «Один плюс один», где один герой смог разглядеть красоту этого мира через восприятие другого. Когда все вокруг полно, мы несемся в суматохе и не успеваем даже поймать момент, остановиться, чтобы увидеть его красоту. Здесь мы с вами специально замедляем ход времени и раскладываем на отдельные элементы ровно для того, чтобы успеть прожить, прочувствовать, посмаковать. Брать, давать и наслаждаться — это не работа на 3 или там 7 дней, это способ жить. Можно практиковать все описанные здесь принципы в течение одного дня. Можно растягивать на более длительный срок, попеременно фокусируя внимание только на чем то одном, например, набрать, надавать, ну или ну, наслаждаться. А можно вообще забыть про все прочитанное и просто жить, как жили раньше, если получится. Все же большая часть людей, прошедших через БДН, навсегда забирает изложенный мною принцип себе, чему я, конечно, дико рада. Обратная связь продолжает приходить ко мне и моей команде спустя месяцы после марафона. К этому моменту некоторые из участников уже буквально втянули в этот процесс БДН всю свою семью. Так устроен мир. Любая живая система организовывается вокруг источника энергии. Поэтому цветы тянутся к солнцу, мох растет на южной стороне деревьев, а когда человек начинает практиковать БДН, у него образуется много энергии, и к нему начинают подтягиваться ресурсы. Дети вдруг становятся прилежными, мужья начинают убирать и готовить. Прогулки с собакой больше не в тягость, да и мусор выкидывать по дороге становится невлом просто потому, что вокруг все становится волшебством. Вот, скорее всего, вы тоже станете центром распространения БДН в пространстве. Вокруг вас начнет закручиваться вселенский Wi-Fi, там солнце, энергии, света, тепла и любви. так в стижке пирожке Глеб жил в своем красивом мире и никогда не открывал, когда стучались в дверь чужие и некрасивые миры. Я уверена, что наш мир в безопасности, когда над ним нависает угроза, мы орем на близких не потому, что не любим их, а потому что у нас просто нет сил справиться с ситуацией. Это такой способ защитить себя. Но если силы у нас есть и мы знаем, где их брать, через нас струится потоком любовь. Ну вот что, собственно, я всем вам, я бы даже сказал, всем нам, и желаю. Моя любимая мантра — «Вселенная аплодирует мне деньгами». Введите ее в свою практику. Можете ее модифицировать под себя или под свой запрос. Можно говорить, что Вселенная аплодирует хорошими людьми, связями, чем угодно возможностями, шансами, ведь энергия же образуется не в стоячей воде, не в консервных банках, с которых мы с вами начинали книгу, а ровно в этом постоянном обмене, в этом водовороте ресурса избрать, вдавать и обратно. Мне всегда хотелось создать вокруг себя пространство, наполненное любовью, светом, теплом и взаимной поддержкой. Всегда хотелось жить именно в таком мире. Окружающие твердили, «Тань, слушай, уймись, не бывает такого, спустись уже на землю, он посмотри передачу, пусть говорят, тут вот поймешь, как все устроено». «Нет, товарищи, я так точно не хочу, не-не-не-не-не, нет. Я уверена, что жизнь по принципу БДН будет долгой, вкусной и яркой и для вас, и для пространства, которое вы творите вокруг себя. Наполняйте его правильными людьми, правильными людьми, правильной музыкой, правильными запахами, звуками и событиями. Именно так и можно жить, постоянно выбирать себя, выбирать, относиться к себе нежно, смотреть на самих себя с любовью, позволять себе проживать со своей скоростью и горе, и радость, и приключения, и испытания, если уж вам так хочется. Ну и, кстати, давайте к все таки испытания... Или приключения вы прожили за время слушания этой книги? М? Ведь у всех по-разному, и каждый человек самостоятельно плетет ткань своей жизни. На марафоне, например, было вот так. Зоя написала. На днях получила положительный результат теста на COVID-19. Сначала я и все вокруг очень испугались. Но как раз в это время поступило задание решить, прохожу я испытание или попала в приключения. И я решила, что я выбираю приключения. А буквально сегодня утром пришел результат повторного анализа, и он был отрицательным. Стало ясно, что первый был ложно-положительный. Тогда все внутреннее напряжение ушло. Случился такой безумный подъем от понимания, что приключение закончилось, и закончилось оно. Хорошо. Откройте для себя период глобального ⁇ можно ⁇ Ловите знаки отовсюду. Забудьте, что стыдно хвастаться, стыдно брать, надо делиться. Разрешите себе, правда. Вот разрешите себе быть счастливыми. Разрешите жить легко и радостно, вне зависимости от так называемых объективных обстоятельств. И как только вы это сделаете, у вас появится огромное количество ресурсов и энергии, которые дадут силы и желание творить и давать в мир. Наверное... Мне очень хочется, чтобы эта книга стала для вас лекарством. Только, знаете, лекарством не от всех болезней, а лекарством для долгой и гармоничной жизни. Ну, есть разница между «от» и «для». Вот мне хочется, чтобы это было лекарством «для». Это такая профилактика счастья. Не надо видеть только хорошее, и закрывать глаза на плохое. Это всю пластмассовость я не люблю. Фишка вообще не в этом. Фишка в том чтобы стать для самого себя волшебником, чтобы взмахом воображаемой волшебной палочки трансформировать одно в другое. У природы нет плохой погоды. Нет для Вселенной ни плохого, ни хорошего. Нормально все. Это мы, люди, окрашиваем события в цвета эмоций. Все вокруг так или иначе происходит почему-то, зачем-то или для чего-то. А вот увидеть в этих событиях позитивный потенциал Вот что важно. Весьма различны величины и направления у чувств, а между тем любое чувство всегда по модулю «любовь». Стишки-пирожки. Ну, потому что все остальное тоже может быть просто для радости. В свои боли и сомнения вообще погружаться очень страшно, но именно в глубине, за этими страхами и за этой тьмой томиться Невероятной мощности источник ресурсов. Поэтому спасибо вам огромное, дорогие мои слушатели, за ту глубину и честность, на которую вы ныряли. Ныряли, ныряли. Я же все вижу. Я же подглядываю за вами. Помните? Я знаю. Вы ныряли. Ну, вот и все. Можем переходить к финалу. «Погоди!» — Воскликнуть вы. А чем закончилась твоя история с китом, Таня? И я вам отвечу <смех> прямо сейчас ничем. В ней прекрасное многоточие, которое я бы заменила, ну, на сердечке, например. Да мы не знаем, что дальше. И в этом вся прелесть ситуации. Я, правда, каждый раз говорю ему, что буду благодарна, даже если этот день станет последним в нашей романтической комедии. Благодарна просто за то, что вся эта история вообще со мной случилась. А он каждый раз смеется, что я так легко от него не избавлюсь. Вы не поверите, но я по-прежнему жутко стесняюсь. Иногда боюсь выкладывать в соцсети наши фотки, спрашивая разрешение на публикацию крупиц наших волшебных историй. Кит хохочет и говорит, «Ты же понимаешь, что это происходит не с нами, а через нас». Этот сериал должны смотреть люди. Может быть, для кого-то он становится источником вдохновения и веры в себя, в жизнь. В людей, в то, что вообще можно. Почему все время показывают только какие-то трагические истории любви? Но пусть люди тоже вдохновляются тем, что счастье бывает таким. Да, пусть она происходит, эта любовь. Так что можете смотреть сериал дальше. История случается сама и пусть случается, как ей угодно. Но на радость всем участникам. Я верю, что сценаристы Небесные канцелярии, они очень творческие ребята, просто так они меня не отпустят. <с> да, Байкал сдержал слово. Я согласилась на его правила игры, а он взамен исполнил мое желание. Я получила ту любовь, которая соткала полотно жизни отдельно от работы. Любовь просто так, для счастья и для радости. Я стала частью еще одной невероятной истории отношений с Альхоном. Он действительно место моей беспроводной зарядки и место силы, место любви. Спасибо ему за это и за эту историю.